«Простите, что цеплялся к вам в клубе», — сказал Гарри Синяя Сойка Среде, отдавая ему ключи. «Вы не знаете, когда я получу винибагу «Дядю спроси. Это он у нас торговец подержанными машинами?» — проворчал Среда. «Визы Кидьяк не мой дядя». С этими словами Гарри Синяя Сойка, забрав свой черный пакет, ушел в ближайший дом и захлопнул за собой дверь. Джонни чепмена они высадили в Сью-Фоллс возле лавки здоровья. В дороге среда молчал. Он, похоже, хандрил и дулся, как делал все время с тех пор, как они ушли от виски Джека. В семейном ресторанчике сразу за Сент-Полом тень развернул забытую кем-то на столе газету. Проглядев первую страницу раз, он вернулся к ней снова, потом показал среде. «Посмотри на это», — сказал тень. Со вздохом Среда вперился в газету. «Я рад и счастлив, что претензии авиадиспетчеров были удовлетворены, и дело не дошло до общенациональной забастовки». «Не на это», — сказал Тень. «Посмотри, тут сказано 14 февраля». «Ну, тогда с днем Святого Валентина». «Послушай, мы выехали 20 или 21 января. Я не слишком следил за датами» но шла третья декада января. Три дня, в общем и целом, мы были в пути. Так почему же сегодня 14 февраля? «Потому что мы почти месяц шли пешком», — сказал Среда. «В национальном парке Бэдлэнс, за сценой». «Ничего себе сократили путь!» Среда отодвинул газету. «Черт бы побрал этого Джонни яблочную косточку!» Вечно заводят пропола Пола Буэньяна. В реальной жизни Чепмэну принадлежало 14 яблоневых садов. Он освоил тысячи акров земли. Да, он шел в ногу с западным фронтиром, но ни в одной из историй о нем нет ни капли правды, если не считать то, что он раз ненадолго сошел с ума. Но это неважно. Как писали в газетах, если правда недостаточно крута, печатаем легенды. Этой стране нужны свои легенды. И даже в это больше не верят. Но ты же это видишь. Я бывший. Кому, черт побери, есть до меня дело. Ты бог, — негромко сказал тень. Среда проницательно глянул на него. Он как будто собирался что-то сказать, но потом просто обмяк в кресле и уставился в меню. — И что с того? — наконец спросил он. «Быть Богом, неплохо!» «Правда?» — переспросил среда. И на сей раз тень отвел взгляд. На стене туалета при бензоколонке, в 25 милях от Приозерья, тень увидел самодельное ксерокопированное объявление. Черно-белая фотография Элисон МакГоверн, а над ней написанный от руки вопрос «Вы меня видели?» Та же фотография из школьного альбома. Уверенно улыбаясь, с нее смотрит девочка с синими резиновыми пластинками на верхних зубах, которая, когда вырастет, хочет работать с животными. «Вы меня видели?» Тень купил спикера, бутылку минеральной воды и новости приозерия. В передовице, написанной Маргарет ольсон нашим репортером приозерия, Красовалась фотография мальчика и мужчины средних лет на замерзшем озере, которые, стоя возле рыбацкого шалаша, держали огромную рыбину. Оба улыбались. Отец и сын выловили рекордных размеров северную щуку. Подробности внутри. Машину вел Среда. «Прочти мне вслух, если найдешь в газете что-нибудь интересное». Тень искал внимательно, медленно переворачивая страницы, но ничего не нашел. Среда высадил его на подъездной дорожке к его дому. На тень с интересом поглядела дымчатая кошка, которая сбежала, когда он наклонился ее погладить. Остановившись на деревянной веранде у своей входной двери, тень поглядел на озеро, тут и там усеянное зелеными и коричневыми рыбацкими шалашами. На льду у моста Моя чело зеленая рухлить, точно так же как на фотографии в газете.